Глава 62 Мы сидели на стульях, которые принесли для нас стражи, а родные Ханны расположились на подстилке, брошенной прямо на пол. В воздухе витало нервное возбуждение. Каждый из присутствующих предвкушал, как покинет эти стены, и я, которая только что вошла сюда. «С Ярамилом нас познакомил Эрик Троут. Тихо начал отец Ханы. Яромил, это кто? вмешалась я. Господин Госк, мужчина поморщился так, будто у него заболел зуб. Приятный молодой человек, талантливый целитель, о котором в столице говорили только хорошее. Сначала он проявлял интерес к моей дочери, и я радовался возможности заполучить такого замечательного зятя. У меня потихоньку Выстраивалась целая картинка. Стало понятно, почему Элиза побежала за помощью к хозяину трактира. Судя по всему, этот Троут пользовался у семейства Тернеров полным доверием, раз распахнули двери перед Госком. А все потому, что однажды старший лорд оказал трактирщику огромную услугу. Как часто мы легко доверяем тем, кому когда-то помогли, А тем временем люди терпеть не могут чувствовать себя должными. Те, кто поумнее, платят чем-то равноценным, а другие начинают исподволь гадить, прямо как мой сослуживец. Мне всегда приходилось подчищать о грехе за Санычем и даже работать на вызовах, за которые платили ему. В ответ же не видела ничего, кроме оскорблений и мелких пакостей. И этот ком со временем лишь нарастал, пока в итоге я не потеряла свою жизнь из-за халатности этого человека. «Вот уж верно, не делай добра, не получишь зла», — грустно вздохнула, слушая историю семьи бедняжки Ханны. Ирамил постоянно рассказывал о несчастных случаях, свидетелем которых становился, продолжал отец Ханны. «Утверждал, что пропитка свинцовых труб недолговечна». По каким-то причинам она перестает работать, и у людей появляются проблемы со здоровьем, но целителям приказано молчать об этом. Он рассказал, как решил проверить трубы и покосился на меня. Так Ханны и Даниэль впервые встретились. Разумеется, после проверки выяснилось, что с трубами в доме Тернеров не все в порядке, и встал вопрос об их замене. или ремонте с обновлением пропитки, но хитрец ГОСК предложил другой выход. После всех историй о том, как мужчины не могут иметь детей, тихо признался мужчина, я забеспокоился о сыновьях и решил заменить все трубы на медные. Но, как вы знаете, это повлекло бы за собой непомерные затраты на налоги. Как старший мужчина семьи Тернеров стал потихоньку скупать земли, где добывали медную руду. Госк тоже вкладывал в это большие деньги, но просил не оформлять акции на себя. Осторожный гад! Когда мы встречались, Ярамил сетовал на несправедливость системы и намекал, что король пополняет казну за счет чужого здоровья, а тем временем люди умирают и его заставляют писать в отчетах ложные диагнозы. «Ядрышкин сарафан!» — злилась я. «Качественно госк обработал отца Ханны». Даниэль как-то обмолвился, что во дворце нет ни одной свинцовой трубы. Это меня сильно разозлило. И, каюсь, в тот момент я проникся идеей выступить против королевского указа. Нам были нужны деньги, чтобы привлечь на свою сторону больше сторонников, а также списки тех, кто владеет свинцовыми рудниками, наших основных врагов. — И вас не смутило, что число этих врагов быстро редело? — вкратчиво уточнил Мор. — Отец не виноват! — горячо возразил Дуглас. — Госк обладает редкой магией, и он мог потихоньку влиять на мнение человека, воздействуя на него. Против его силы даже не всякие амулеты помогали. — Как вы узнали об этой способности? Тут же переключился на молодого человека Деван. — Вам рассказала об этом шиела, верно? Тот кивнул. «Верно, она хотела предупредить нас, много раз просила меня не связываться с Ерамилом, но ни отец, ни брат слушать не стали. Потому вы умолчали о том, что женились на этой женщине, и она родила от вас дочь?» Продолжал допрос Мор. «Как вы познакомились?» Дуглас вдруг улыбнулся, словно одна мысль о ней наполняла его счастьем, а у меня защемило в груди. «Ведь брат Ханны...» Еще не знает, что стал вдовцом и одиноким отцом. Она подошла ко мне в парке, где я прогуливался в одиночестве. Мечтательно проговорил он, заявила, что королевский целитель опасен и сообщила о его силе. А когда я не поверил, рассказала много историй о своем брате. Брате? Подскочила я, но под строгим взглядом Мора села на место и извинилась. Простите, не хотела перебивать, просто удивилась очень. Он же. Осеклась, поймав предупредительный взгляд Девона, вздохнув, пробормотала. — «Шиела его сестра? Ему непостижимо. Как же хочется этому мрамоишнику мозги ключом завернуть посильнее. — Продолжай, — велел Дугласу мой муж. Что именно Шиелла рассказала о своем брате? Как легко он мог управлять людьми, — пожал тот плечами. Хотя его странная магия порой вела себя непредсказуемо. Он мог даже ненадолго стать невидимым в толпе. Истории, которые поведал нам Дуглас, потрясли до глубины души. Госк оказался тем еще серым кардиналом. Неторопливый и незаметно он окружал себя верными людьми. Кого подкупал деньгами, кого окружал интригами, кого откровенно шантажировал. Деньги, люди. Чего же Ярамил хотел на самом деле?